С Джереном и его охотниками ситуация была схожей. Они с Таналаном непреднамеренно изменили направление бега табуна, когда охотники гнали его в ловушку, но Джерен понял, что это было сделано ненарочно, преодолел гнев, и они стали друзьями. Не помешал ли он охоте этих людей? Он опять попытался сесть, лег на бок, подтянул колени. Затем, вытянувшись, перевернулся и попытался подпрыгнуть, чтобы сесть. После нескольких попыток голова просто разламывалась от боли, но все-таки ему удалось сесть. Он закрыл глаза, надеясь, что боль вскоре утихнет. Но по мере затихания боли он все больше думал об Эйле и животных. Не упали ли лошади в пропасть и Эйла вместе с ними? Не умерла ли она? Он почувствовал, как сердце сжимается от страха. А что если погибли и Эйла, и лошади, и как волк? Когда раненый зверь достиг луга, то мог никого там не найти. Джандалар представил, как тот обнюхивает землю, пытаясь найти след, который вел в никуда. Что он сделал бы? Волк — хороший охотник, но он был ранен. Как он сможет охотиться со своей раной? Он будет тосковать по Эйль и остальной стае. Он не привык жить один. Как он выживет? Что произойдет, когда он встретится со стаей диких волков? Сможет ли он защитить себя? Похоже, никто не собирался прийти сюда. Ему хотелось пить. Они должны были услышать его. Он проголодался. Жажда мучила его все сильнее. Во рту становилось все суше и суше. «Эй, там! Я хочу пить! Может, кто-нибудь принести человеку воды?» — закричал он. «Что вы за люди? Связываете человека и даже не даете воды!» Никто не ответил. Он еще несколько раз попросил воды, но затем решил поберечь себя, потому что от крика во рту становилось еще суше, и голова болела сильнее. Ему хотелось лечь, но он с таким трудом сел, что не был уверен, что это удастся повторить. Чем больше проходило времени, тем больше он мрачнел. Он ослаб, был на грани бреда. Живо представляя себе самое худшее, он убеждал себя, что Эйла мертва, и лошади тоже. Думая о волке, он видел его одиноко бредущим, раненым и неспособным охотиться, ищущим Эйлу. Это легкая добыча для диких волков, гиены других хищников. Наверное, лучше умереть так, чем от голода. Интересно, не оставили ли его здесь, чтобы он умер от жажды? Представив, что Эйла погибла, он тут же захотел умереть. Поверив в им же придуманное состояние волка, он решил, что из всех участников их путешествия только он и волк остались в живых, да и то они скоро умрут. От печальных мыслей его оторвал звук шагов. Шкуру на входе откинули, И он увидел человека, который стоял, широко расставив ноги и уперев руки в бока. Приглядевшись, он понял, что это женщина. В свете факела очерчивался ее силуэт. Она что-то резко приказала. Две женщины подошли к нему с разных сторон и, приподняв, потащили наружу. Там они поставили его на колени прямо перед той женщиной, так и не развязав рук и ног. Голова опять сильно заболела, и он невольно прислонился к одной из женщин, но та оттолкнула его. Женщина, которая приказала вытащить его, посмотрела на него сверху, а затем вдруг расхохоталась. Грубый, сводящий с ума резкий звук привел Джандалара в ужас и вызвал в нем волну страха. Обращаясь к нему, она что-то грубо сказала. Он не понял, но выпрямился и посмотрел на нее. Но тут же зрение его затуманилось, и он закачался. Женщина выругалась, резко выпалила несколько команд и, повернувшись, ушла. Те, кто держал Джандалара, бросили его на землю и последовали за ней. За ними ушли и другие. Джандалар повалился на бок, чувствуя, как кружится голова, и как он ослаб. Он ощутил, что на ногах разрезали веревки, затем в рот полилась вода. Он чуть не захлебнулся, но все же постарался проглотить несколько капель. Женщина, которая держала флягу с отвращением, произнесла несколько слов и передала сосуд с водой какому-то старику. Подойдя к Джандалару, тот приставил флягу к его рту, опрокинул ее и хотел без особого старания и более терпеливо все же стал держать ее. Так что Джандалар мог глотать воду и, наконец, удовлетворить жуткую жажду, но не полностью. Потому что женщина нетерпеливо выплюнула какое-то слово, и мужчина унес воду. Затем она поставила Джандалара на, на ноги, его покачивала от головокружения, пока она выталкивала его из жилища наружу. На улицу вместе с ним вышла группа каких-то мужчин, было холодно, но ему не вернули его меховую парку и даже не развязали руки, чтобы он их мог потереть друг от друга и согреться. Но прохладный воздух привел его в чувство, он заметил еще несколько человек со связанными за спиной руками, он внимательно рассмотрел людей, среди которых оказался, это были мужчины самого разного возраста, от мальчиков до пожилых людей.